Глава 15 Неожиданности. Дейрон из рода Огненных Драконов. «Я определенно попал в ад. Или меня прокляли?» «Однозначно. Должно же быть хоть какое-то логическое объяснение тому, что меня так упорно преследуют неудачи. Попался на глаза Императору, когда сажал в уголке его фаворитку, оказался в непроходимой глуши с разными ущербными личностями». А теперь вот напугал Вейсанту до полуобморока и нервного тика. Находясь в таком окружении, я, наверное, и сам тупею. Но почему я не сообразил, что ей нравятся сирые и убогие? Надо было прикинуться невинным больным зайчиком, упасть сверлить умоляющими глазками до тех пор, пока она не протянет ни ладонь. А я как идиот решил впечатление на нее произвести. «Произвел». А теперь вот мечусь по комнате, как ошпаренный, полевая глиняные стены огнем и лупя хвостом во все стороны, успешно превращая мебель в щепки. Словно в подтверждение мысли о моем проклятии на кончик хвоста внезапно рухнула оконная рама, а в голову прилетела настенная полка. Я же взвыл от неожиданности и боли, да так громко, что чуть сам не оглох. Сначала я пришел к выводу, что не переживу такого позора, ведь Вейсанта наверняка слышала мой вопль а потом сел на пол и подумал, может, оно и к лучшему. Пусть она решит, что это я по ней так убиваюсь, практически реву от горя, ведь я теперь тоже вписываюсь в категорию сирых и ушибленных. А вдруг пожалеет, мужем сделает, должно же мое невезение когда-нибудь закончиться. Приняв человеческий облик, я порылся в чудом уцелевшем шкафу, облачился в одежду поприличнее и пошел на разведку. «Информация – это наше все». В коридоре было пусто, но из самого дальнего конца исходили неясные сдавленные звуки, словно кто-то задыхался. Подойдя поближе, я увидел распластанного на полу рыжего кота, который вяло подрагивал лапками и тихо похрюкивал. «Бедный, кто ж тебя так?» – удивился я, пожалев животное. оставь меня, ящерка, я умираю!» Вяло отмахнулась от меня эта меховушка. «Ого!» «Да тут у нас настоящий лингвар. Ты отравился?» Озадаченный предположил я, глядя, как он, покачиваясь, безуспешно пытается подняться. травму у меня! Производственная! Я животик надорвал от смеха!» Выдавил из себя кот и снова захрюкал. «Дордон!» – тяжело вздохнул я. «Слушай, ты не знаешь, где сейчас Вейсанта?» – спросил я этого рыжего чудика. «Знаю!» – уверенно кивнул кот. «Занимается с Даниэлем жарким сексом!» «Да ладно!» – презрительно фыркнул я. «Эльф и жаркий секс – это все равно, что горячий лед. Такого не бывает. Они же все заторможенные!» «Ты-то откуда знаешь?» – навострил ушки лингвар. «Мне не раз эльфийки рассказывали!» – небрежно повел я плечом. «И вообще, самые лучшие любовники – это драконы. Это все знают!» «Не верю», — сморщил нос рыжий вредина. «Даниэль очень даже горячий пацанчик, отчаянный такой. Наверняка Вейсанта сейчас стоит в его руках. А давай мы это проверим, а? Заглянем в его комнату. Слабо?» — подначил мне этот тип. «Ну, не знаю», — замешкался я. С одной стороны, мне было жутко интересно посмотреть, чем они там занимаются, а с другой... ей так на сегодня достаточно накосячил. «Вот ты меня на ручки возьми», — предложил этот коварный искуситель. «Если они тебя заметят, ты меня протянешь, мол, я к вам по делу кота вашего принёс». «Бедное животное умирало на холодном каменном полу, но я нем позаботился. Представляешь, каким героем ты будешь выглядеть в глазах девушки? И вообще, брутальный мужик с пушистым котиком на руках – это так мило, что никакая дамочка не устоит!» «Ты думаешь?» – меня продолжали одолевать сомнения. о Тейлерис?» Он же меня с лестницы спустят Вспомнил я нашу последнюю с ним потасовку. Селён, зараза. Годы службы в разведке даром не проходят. Так его нет в замке, пояснил кот. Его на допрос вызвали к императору. Зачем? Изумился я. Не знаю. Придёт, расскажет. Отозвался Лингвар. Он же не мой — хмыкнул я, поднимая упитанную мохнатую тушку с пола. Император Тентуриан «Он умер», — прочитал я, написанное бывшим разведчиком, и задумчиво передал лист обратно дознавателю. В глубине души я знал, что это правда, просто не хотел этого признавать. Десять лет назад, гуляя по саду, я неожиданно начал задыхаться, и мне показалось, что душа наполнилась леденящей пустотой. Рухнув на траву, я содрогнулся в мучительной судороге, дико напугав придворных, но довольно быстро пришел в себя. Взволнованный Ирониэль согнал ко мне всех придворных, лекарей и магов, а сразу вслед за этим подключил охранников проверить каждого во дворце на причастность к попытке отравления императора. Меня перенесли в личные покои и три дня тряслись, как над редкой бабочкой на бомбе. Все это время я чувствовал себя так, словно по мне проехалась колесница с прицепом, и единственной мыслью о причинах подобного безобразия была догадка о том, что все это как-то связано с моим братом. Пришлось срочно отправлять в Северную Империю лучшего разведчика, но он вернулся немым и, как мне показалось, свихнувшимся от пережитых пыток. Меня не поверил его докладу, что Димитриан влил магию ключа в свое тело. И не хотела даже думать, что ради этого он переходил за грань. Как бы яростно мы с ним не дрались, он единственное, что осталось от моей семьи, и я никогда не хотела его смерти. А сейчас, глядя на спокойного, уверенного в себе оборотня, я окончательно смирился с тем, что все это правда. Невероятное, фантастическое, неприятное, но правда. Теперь, Димитриан, это ключ. Как и моя загадочная носительница артефакта. И мой единственный шанс не потерять трон взять под контроль големов из Северной Империи – это найти ее быстрее брата. Как назло, все заклинания поиска, произносимые самыми могущественными магами Империи, растворялись, как утренний туман, не успевая активироваться. Мой ключик явно не хотел быть обнаруженным. «Интересно, кто те смертники, что посмели присвоить себе мою вещь? Она с земли наверняка является Вейсантой». Могу поспорить на что угодно, что те двое мужиков уловили ее запах и быстро подсуетились с женитьбой, стараясь не упустить свой шанс на потомство. А сейчас у них, видимо, первая брачная ночь. Ведь метку необходимо закрепить. При одной мысли об этом внутри полыхнул мучительный огонь ревности, и я едва удержался от спонтанной трансформации. Не понимаю, что со мной происходит, но мне это совершенно не нравится. Тайлерис Стоило императора увидеть мое пояснение, он умер, как тентуриан притих и ушел в свои чертоги разума. Минут через пятнадцать я начал волноваться, вернется ли он оттуда, и даже обменялся обеспокоенным взглядом с дознавателем. Но неподвижно застывший молодой монарх неожиданно тяжело задышал, мгновенно придя в состояние дикой ярости, и явно едва удержался от превращения в дракона. Интересно, что это с ним? До такой степени потерять над собой контроль, до подобного с ним отрадясь не бывало. Было видно, что он с огромным трудом взял себя в руки и спустя пару минут вполне осмысленно посмотрел на меня. «Тайлерис Донован, с этого момента я возвращаю тебя на службу в разведывательное управление, восстанавливаю твой статус и все привилегии. И у меня есть для тебя задание. Не мой или нет...» Но ты лучший разведчик Империи, и ты должен найти мне мой артефакт ключа. Огорошил меня Тентуриан. Он что, хочет отправить меня в закрытый мир на поиски Вархала и его магического трофея? Я даже рот раскрыл от изумления. Ключ на Миранде, словно прочел мои мысли Император. И ты мне его доставишь. По его тону было ясно, что отказа не принимаются. Советник Райниэль сейчас введет тебя в курс дела. Царственно-грациозно Тентуриан поднялся со стула и в сопровождении дознавателя вышел за дверь. И я не успел хорошенько обдумать, чем мне грозит такое внезапное повышение и как я справлюсь с заданием, если все мои мысли поглощены красавице-женой. Дверь в допросную снова распахнулась, и внутрь вошел отец Даниэля. Чтобы его поприветствовать, я встал и склонил голову в почтительном поклоне. Традиционно спокойный, внимательный, собранный и невозмутимый, эльф по-отечески меня приобнял и ободряюще похлопал по плечу, как лучшего друга его единственного сына, и я протянул ему письмо от Дана.